И нагнать на него такого страху, что вся правда выйдет наружу. «О ком вы говорите?» — спросил я в крайнем удивлении. «О Паркере. О Паркере». «Я вызвал его к себе домой к 12 часам». «Вы думаете, что это он шантажировал, миссис Феррер?» «Либо это... либо... либо что?» — спросил я после некоторой паузы. «Мой друг, я скажу вам только одно. Надеюсь, это был он. Когда мы пришли, нам доложили, что Паркер уже ждет. — Здравствуйте, Паркер! — любезно поздоровался Пуаро с дворецким, который почтительно встал при нашем появлении. — Позвольте мне, сэр, Паркер кинулся помочь ему снять пальто. Пуаро одобрительно наблюдал, как он аккуратно складывает вещи на стул двери. «Благодарю вас, благодарю, любезный Паркер», — сказал он. «Садитесь, я буду говорить довольно долго. Как вы полагаете, зачем я пригласил вас сегодня?» «Мне думается, цер...» Паркер сел, почтительно наклонил голову и кашлянул. «Что вы желаете задать мне несколько вопросов о покойном хозяине?» в приватном, так сказать, порядке. Пуаро просиял. «Вы часто занимаетесь шантажом?» «Сэр», — дворецкий вскочил. «К чему ломать комедию?» — хладнокровно сказал поаро «Не волнуйтесь, так?» «Изображая из себя безупречно честного человека?» «Не надо, сэр, я...» да не был так оскорблен, — подсказал Пуаро. — Но тогда, мой уважаемый Паркер, почему вы, как только услышали слово «шантаж», все время стремились подслушать, что говорилось в кабинете вашего покойного хозяина в тот вечер? — Я... Я не... — У кого вы служили до мистера Экрейда? — вдруг резко прервал его Пуаро. — У кого служил? — Да. — Кто был вашим хозяином до мистера Экрейда? — Майор... — Эллерби, сэр. Вот именно. — Майор... «Эллерби. Он был наркоманом, не так ли? Вы путешествовали с ним. На Бермудских островах он оказался замешанным в скандале с убийством. Дело замяли, но вы знали о нем. Сколько заплатил вам майор Эллерби за молчание?» «Паркер смотрел на Пуаро, разинув рот. Он был в полной растерянности». «Как видите, я навел справки», — продолжал Пуаро. «Вы получили тогда солидную сумму за свой шантаж». И майор Эллерби продолжал вам платить до самой смерти. Отпечь расскажите о вашей последней попытке. На Паркера было жалко смотреть, но он молчал. Отпираться бесполезно. артюль Пуаро знает. О майоре Эллерби я сказал правду, не так ли? Паркер через силу кивнул. Его лицо посерело. Я так боялся, что это дело выйдет на свет, простонал он. Клянусь я, я не убивал хозяина, сэр. Голос у него сорвался. Я склонен поверить вам, мой друг, сказал пару. У вас не хватило бы духу. Но мне нужна правда. Я вам все скажу, сэр, все-все. Это верно, я пытался подслушивать в тот вечер. Я уже услышал кое-что, а мистер Экроид... Рекройт... Отослал меня и заперся с доктором. Я сказал полиции правду. Я услышал слово «шантаж» и подумал, если мистера Экрайда шантажирует почему бы и мне не поживиться? На лице Пуаро появилось странное выражение. «А раньше, до этого вечера, у вас были причины полагать, что мистера Экрайда шантажирует и сэр». «Нет». Я очень удивился. Такой умеренный человек. Что же вам удалось подслушать? Почти ничего, сэр. Не везло. Я должен был выполнять свои обязанности, а когда мне удавалось подкрасться к кабинету, что-нибудь как назло мешало? Сначала меня чуть было не поймал с поличным доктор, потом в холле мне встретился мистер раймонд а когда я шел с подносом, мисс Флора, надеюсь, вы верите мне, сэр, Я все время боялся, что полиция докопается. До этого дела с майором Эллерби меня заподозрит. Пуаро после долгой паузы произнес...